Глава пятьдесят восьмая. На следующий день мы оделись в чёрное и вышли из дома на рассвете, но отправились не в нашу поездку. По крайней мере, не в ту поездку, для которой требовался чемодан. Мы поехали на кладбище Монпарнас. Сопровождаемые Люком, Амиром и двумя другими телохранителями, мы шли по длинной дороге, вдоль которой находились надгробия, Мы в зале ильип в полном цвету. Мюриэль держала Джареда за руку, как будто пытаясь придать ему сил. Я шла рядом с ним, но наши руки даже не соприкоснулись. Мне хотелось быть рядом с Джаредом сегодня, но я боялась навязываться или что ещё хуже, напомнить ему о том, почему мы отправились в путешествие по этому хранилищу костей. Я читала надписи на надгробиях, Морщись, когда разница в годах между рождением и смертью была слишком мала. Человеческая жизнь хрупка, мимолётна и иногда несправедлива. Без моего намерения крылья каскадом выскочили из спины. И только рука Джареда, поглаживающая мои перья, известила меня об их присутствии. "Спасибо, что пошла со мной", прошептал он. Я переплела наши пальцы. И прижала ладони друг к другу. Я всегда буду рядом, Джаред. Он посмотрел на море над гробами вокруг нас, на которых были запечатлены человеческие жизни. Боюсь, что такого понятия, как всегда, не существует. Он говорил о Тристане, своём дяде, матери. Подождите. Знал ли он, что душа его матери не была собрана? Сказала ли я ему Он поднял наши сцепленные руки и оставил поцелуй на костяшках моих пальцев. Когда мы наконец подошли к склепу с табличкой Адлер, Джарет отпустил мои пальцы, чтобы поприветствовать гробовщика. Склеп окружали колонны из чёрного мрамора. На одной из них были начертаны имена: Исаак Адлер, Джейн Адлер, Нил Адлер, Микаэла Адлер, Тристан Мишель. Я даже не знала фамилию Тристана. Хотя не то, чтобы фамилии были очень важны. В конце концов, у ангелов их вообще не было. Нежные руки обвелись вокруг моей руки, руки Мюриэль. В прошлый раз, когда мы были здесь, ему было 8. Она вздохнула. История это просто бесконечный цикл. Если бы только она знала. Джейн «Это жена Исаака?» «Да». «Анил?» «Отец Джареда». После минутного молчания Мюриэль сказала. «Когда придёт время вписать на камень моё имя, убедись, пожалуйста, что они напишут «Адлер» вместо моей девичьей фамилии». Я удивлённо посмотрела на неё, поскольку её просьба была по многим причинам очень неожиданной. «Не смотри так потрясённо». Я уже сказала Джаредо о своём желании. Я просто хотела поделиться и с тобой, на тот случай, если он забудет. Ошеломлённая, я сумела только кивнуть. Джаред вернулся к нам. Его глаза были такими же чёрными, как мраморная колонна, изображающая его генеалогическое древо. Он скрестил руки на груди и держал их так до тех пор, пока урна с прахом Тристана не опустили в склеп, и гробовщик не вручил ему миску и ложку. Пепел к пеплу. Пыль к пыли. Земля к земле. Мюриэль вздохнула, отпуская меня. Как только Джаред бросил две ложки земли в тёмную яму, Мюриэль взяла ложку и бросила ещё немного. Надеюсь, ты наконец обретёшь покой, Тристан. Я закусила губу. Мои зубы сжались так сильно, что чуть не пошла кровь. Душа Тристана не обретёт покоя. Он умер как тройка, а у троик не было душ.